Глава третья. То же облако снега за окном. Теперь в него минут 10 вглядывался Адам Карлсен. Только что он выслушал краткую версию о печальных событиях на фуникулёре и о семье, участвовавшей в них. Мадам Фабьен, уже без шубы, но продолжая напоминать груду тряпок в коляске, всколыхнулась. Он что, так и будет только таращиться в окно? Пол Канингим тихо ответил. «У него свои методы. Какие могут быть методы у этого милого мальчика?» Диву давалась Жоржетта. «Его тощие ноги настолько белые, что, кажется, их морозили вместе с моими в оккупированном Эльзасе». Адам Карлсон вскоре обрел голос. «На первый взгляд все очень просто, не так ли?» Он почувствовал у себя на спине миллион вопросов, обернулся и разъяснил, «Я имею в виду, что случилось нечто очевидное. Была бутылочка травяного ликера, новая, запечатанная. С момента, как ее открыли, и до момента, как Тамара Робинсон выпила ее содержимое, бутылку трогали четыре человека. Конор Робинсон, Мэри Робинсон, затем Джон Робинсон и, наконец, мисс Эмили Нортон. Последнюю мадемуазель можно исключить?» — вмешался месье Фабиенн. Его мама обрушила на него встревоженный взгляд. «Антуан, ты что, знаком с этой женщиной?» «Нет, нет, я лишь имел удовольствие разговаривать с ней вчера. Она была убита горем. О, это невероятной души человек! Я удивлен, что она не француженка!» «С каких это пор ты так хорошо разбираешься в женщинах? Может, я еще чего-то не знаю?» «Нет, мама, нет!» «Может, сейчас выяснится, что у меня уже есть внуки?» «Месье Фабиен в очередной раз побелел. Лучше бы тебе сказать сейчас, пока я еще в силах всыпать тебе как следует!» «Значит, по-вашему, я должен сузить круг подозреваемых до троих человек?» вмешался в их беседу Адам. «Но, ну, разумеется, и младшую мадемуазель мы тоже должны исключить!» Жоржетта снова повернулась к сыну. «Это еще почему?» Месье Фабьен простонал. «Эта малышка еще совсем ребенок! Воплощение ангела! Юная Мадонна!» Жоржетта прыснула, как фыркнул бы самый старый паровоз. «Ты, болван, каких свет не видывал, Антуан! Я в пятнадцать лет дружила с матросами и глотала с ними бензидрин! Мамо, когда вам было пятнадцать...» Не было никакого бензидрина, а дюжина моряков была. Месье Фабьен понял, что лучше молчать. Карлсон спросил, стало быть, вы советуете присмотреться лишь к мистеру Робинсону и его старшему сыну? Сын, убивающий мать, очень в духе времени, констатировала Жаржетта и кинула полный презрение взгляд на Антуана. Разумеется, речь не о нежных растениях заговорил Пол Каннингем. «Бесполезно гадать, ведь мы ничего не знаем об этих людях». «Верно», — согласился Адам. «У нас есть тело, и есть бутылка из-под травяного ликера рядом с телом. На бутылке следы порошка». Опытность мистера Каннингема не оставляет никаких сомнений в том, что это веронал. «Здравый смысл говорить нам. Миссис Робинсон отравили вероналом, насыпанным в эту бутылку». Веронал хорошо растворяется в спирте. Теперь нам нужно искать мотив, а для этого мы должны выяснить, какие отношения были у каждого члена семьи с мертвой женщиной. Тут снова вмешалась мадам Фабьен. «Послушайте, что я скажу, милый юноша. Веронал, как средство от бессонницы, настолько устарел, что нынче им пользуются только какие-нибудь старые девы. Вот среди кого вам следует искать». «Я лично предпочитаю рюмку коньяка на ночь. Сплю, как сытая девственница после первой ночи любви». Карлсон так и не осилил эту причудливую мысль. Канингем, он давно привык к фантазиям мадам Фабиен, сказал, «Веронал вообще коварное средство. Только грамотный фармацевт сможет определить дозу, которая вас не убьет, но от которой вы будете спать, как усталая девственница». «Весь фокус в том, что та доза, которая безобидна для вас, может легко убить кого-то другого». «То есть отравитель мог и не знать, сколько порошка ему требовалось для убийства?» — спросил Карлсон. «Мог и не знать, да». «Миссис Робинсон могла просто уснуть на некоторое время». Канингем вытер уголки рта и продолжил. «Мне так и не удалось ознакомиться с подробностями бесед, которые полиция провела с семьей, только общие факты. Поэтому мне ничего не известно о том, у кого из них был с собой Веронал, и было ли об этом, известно другим. Я даже не знаю, задавались ли вопросы о Веронале, или полиция предпочла пока помалкивать. Но все же, Адам Карлсон нахмурился, все же странно. Он принялся ходить взад-вперед вдоль панорамного окна. Три пары глаз продолжали следить за ним. Хорошо, значит, Веронал. Но даже большая доза веронала не убивает мгновенно. «Верно», — кивнул канингем «Вначале чаще всего проявляется сонливость, но может случиться и рвота. Абсорбция оборбитала быстрая. Через полчаса или час после приема человек может быть уже без сознания». «Вот это очень интересно». «Значит, когда все вышли из кабинки фуникулера, миссис Робинсон осталась там по собственному желанию». «Насколько я понял, да?» «Дело в том, что она вроде как на всех обиделась, но понятия не имею из-за чего. Ох, вот уж по-настоящему мужская точка зрения!» Необъятные груди мадам Фабьен заколыхались под слоями тряпок. «У моего Антуана, а он вроде как не женщина, хотя я давно в том не уверена, даже у него найдется с полсотни причин обидеться просто так. А вы говорите о замужней женщине с тремя детьми, Карлсон обратил взгляд к Канингему. «Значит, она обиделась и не вышла со всеми. А дальше?» Вагон поехал вниз вместе с ней, так как водитель уже загрузил чемоданы в другой вагон. Багаж и водитель поехали вверх, а миссис Робинсон поехала вниз. Карлсон слегка наклонил голову. «Интересно, такое поведение было обычным для миссис Робинсон?» Канингем с сожалением ответил. «Увы, я ничего о ней не знаю». «Нет сомнений, что ее обидели», — вставила мадам Фабьен. «Уверена, дело в муже и другой женщине». Итак, чемоданы оказались наверху. «А миссис Робинсон внизу», — продолжил Канингем, Водитель выгрузил чемоданы и помог швейцару занести их в отель. Затем он пообедал в комнате для персонала еще какое-то время поболтал с Матеем, швейцаром, после чего уехал вниз на фуникулёре. «Как долго водитель обедал?» «Примерно полчаса. Затем еще примерно столько же болтал со швейцаром. В тот день у него больше не было работы, поэтому он никуда не торопился. Значит, пока он был в отеле, миссис Робинсон находилась в кабинке внизу. Канингем смолк и какое-то время потирал острый подбородок. Человек на кассе, он же отвечает за работу фуникулера, Сказал, что вагончик, в котором была Тамара Робинсон, приехал пустой. Но эта загадка быстро разрешилась. Я спросил, заглядывал ли он в кабинку, на что получил отрицательный ответ. Он лишь увидел со своего рабочего места, что в вагончике никто не сидел. Но оттуда ему не был виден пол вагончика. Карлсон кивал. Значит, когда кабинка спустилась, миссис Робинсон лежала на полу. Это единственное разумное объяснение. И пролежало там больше часа, прежде чем фуникулёр заработал вновь. Верно. Водитель отправился вниз, а миссис Робинсон, живая или мёртвая, наверх. Водитель также никого не увидел в окне, когда кабинки встретились. Но его это, разумеется, не удивило. Он думал, что все гости уже давно наверху. Задумчиво произнёс Адам. Жаржетта взорвалась искрами». «Какие идиоты работают в твоем отеле, Антуан! Они не в состоянии пересчитать людей на заселении? Но они не должны, мамо! Они только вручают ключи и просят расписаться представителей семьи! За всех подписался мистер Робинсон! Мы не должны участвовать в семейных разборках! Мы, напротив, должны создавать атмосферу добра и мира!» Жаржетта скорчила гримасу «Я нисколько не удивлена, что это произошло в твоем отеле, Антуан!» «Ты безнадежен!» — заявила она. Пол Каннингем сказал. «Водитель уехал около часа дня. Около двух часов я покончил с Ленчем и кофе и отправился на прогулку. Вот тогда я и обнаружил тело. Да, похоже, что у Веронала было время сработать». Карлсон поправил очки. И все же странно, что миссис Робинсон лежала на полу вскоре после того, как осталась одна в вагончике. Она могла упасть в обморок, удариться головой, могла притвориться мертвой, могла устать и прилечь. Излагала версии мадам Фабьен и тряслась, как вулкан Крокотау. Соли барбитала являются психотропными. Если здоровье миссис Робинсон было ослаблено другими заболеваниями, Это вполне могло помочь большой дозе барбитала ускорить свое действие. Скорее всего, миссис Робинсон стало плохо настолько, что она упала или легла на пол, а затем потеряла сознание. «Но это должна была быть очень большая доза веронала», — сказал Карлсон. «Я нахожу только такое объяснение случившемуся непротиворечащим логике». «Я с вами согласен». Полиция просила семью Робинсон — оставаться в отеле до результатов вскрытия. Результаты будут лишь через несколько дней, поэтому теоретически семья в нашем распоряжении». Пол Канингем поправил ворот свитера, словно испытывал неудобство, и сказал, «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы убедить их пойти нам навстречу и ответить на все наши, на ваши вопросы». Карлсон кивнул. «И, конечно, есть еще три человека, которые были на фуникулёре». «Добавил Канингем: Они не прикасались к той бутылке и вообще вряд ли имеют какое-то отношение к семье, но... Они нужны нам не меньше. Они наши глаза и уши. Расскажите мне о них более подробно». Супружеская пара из Америки. Мистер и миссис Палмер. О них я мало что могу поведать, кроме того, что это приятная и, я бы сказал, типичная пара из Америки. Он, бывший военный, много молчит. Она довольно мила, но... «Много, — говорит, — прозвучало осуждающее фырканье Жоржетты, а ее сын обиженно сказал, «Утром миссис Палмер пришла на ресепшн, чтобы поведать нам о диарее, приключившейся с ней после вчерашнего ужина в нашем ресторане. Честное слово, и мне, и Нику, и швейцару Матею было невыносимо неловко слушать. Но что поделать, она американка, и ей не стыдно за свой организм, — заявила она». «А вот нам за нашу еду должно быть стыдно!» Карлсона заинтересовало другое. «Американец, который много молчит, не кажется мне типичным американцем», — прокомментировал он. Каннингем вскинул брови и спросил, «А «Каким же?» «Я даю волю воображению. Оно мне рисует подозрительного американца. У него есть секрет, и он молчит, чтобы, не дай бог, не проболтаться». «Вот как?» «Ну, он ведь бывший военный, а, как известно, бывших военных не бывает». «Вероятно. Но ни одно правило не обходится без исключений. Я всегда по возможности проверяю, не имею ли дело с исключением из правил». «Что ж, Канингем сделал неопределенный жест. Ну, а третий пассажир — мисс Вероника Бёрч. Та самая? Писательница? Она». Какое совпадение! Вы читали ее книги? О, да. И как вам ее творчество? У мисс Берч, несомненно, есть талант. Талант... Карлсон сделал значительную паузу. К сочинительству. Полету ее фантазии позавидует любой писатель-фантаст. И все же, да, все же ее привлекают убийства. Не нравится мне, как он это сказал. Поделилась с канингемом Жоржетта. «Интересно, что она здесь делает?» Негромко произнес Адам. Офицер секретной службы сказал, «Я вчера перекинулся парой слов с мисс Бёрч во время ужина». Спросил, что она думает о смерти миссис Робинсон. Мисс Бёрч ответила, что весьма взволнована, потому как в эти дни она пишет новую книгу, а главным источником вдохновения для нее была миссис Робинсон. Брови Карлсона взлетели. «Даже так?» Удивился он. «Это уже вдвойне интересно. Стало быть, мисс Бёрч лишилась источника вдохновения?» В голосе Каннингема прозвучало немного иронии. «Может, и так. Хотя впечатление от нашего разговора было довольно необычным. Так вы согласны перейти к диалогам?» а Адам Карлсон утвердительно кивнул. «Кого мне попросить зайти сюда первым?» Я бы хотел для начала услышать рассказ со стороны. Послушать, что о членах семьи по отдельности и о семье в целом думает сторонний наблюдатель. Понимаю, сказал Канингем, тогда я отправляюсь за мисс Бёрч. Лицо Карлсона, не проявившее до сих пор никаких эмоций, кроме прохладных, вдруг ожило. Ох, вот уж нет, только не за ней, нет, нет, нет. Пол Канингем с удивлением спросил: "Почему нет?" На мой взгляд, она куда более проницательный наблюдатель, чем двое других. И, пожалуй, более приятный, чем миссис Палмер. Потому что, мистер Каннингем, есть два основных вида писателей. Ябеды и лгуны. Первые выбалтывают вещи из реальной жизни, о которых многие люди порой и не слыхивали. Вторые, как вы понимаете, способны врать лучше всех на свете. Но есть и третий вид. Писатели, которые врут, и сами верят в свой обман. С бытовой точки зрения эти люди могут быть опасны, и я полагаю, что мисс Бёрч относится к числу таких людей. Она обладает умом превосходного писателя-лгуна и способна легко говорить о вещах, что приключились с ней. Но она не скажет вам наверняка, что именно из рассказанного ею случилось в реальности, а что — лишь в ее воображении. Это не ее вина, это заложено в ней природой. Но это и не то, что подходит нам. Нам нужен четкий обзор фактов. Нет-нет, мисс Берч, я предпочел бы послушать последний, так сказать, на десерт. Хорошо, сказал Канингем, тогда я приведу чету Палмер. Он уже направлялся к двери, когда Карлсон его окликнул: Мистер Канингем. Да, мистер Карлсон. Адам перевел неловкий взгляд на мадам Фабьен. Та, оценив ситуацию, вся зашевелилась, как муравейник. «Ни за что!» — отрезала она. «Никуда я отсюда не уйду. Я должна присутствовать, потому что только у меня из всех присутствующих есть опыт настоящей жизни. Ваши шеи оказывались под подошвами фашистов. Вам приходилось изо дня в день стирать вещи всей семье собственной мочой, потому что у вас не хватало денег на порошки». «Мне приходилось выпивать по три литра воды за утро». Доводы звучали несокрушимо. Вслед за ней покидать помещение отказался месье Фабьен. «Поль, мой дрожайший друг, я бы очень хотел послушать». Пол Канингем оглядел комнату и подошел к двери с зеркалом. За ней оказалась маленькая кладовая. Он спросил, «Как вы относитесь к запаху плесени?» «Жить без него не могу». Жаржетта уже катила себя в укрытии. Антуан, чего стоишь? Если не втиснешь туда нас двоих, тебе придется выйти из кабинета. Месье Фабьен утрамбовал себя и мать в тесную комнатку. Дверь оставалась лишь прикрытой. Канингим вышел и через некоторое время вернулся с палмерами.